Наши дни. Антигуа. Солнечный луч пробился сквозь занавеску и попытался разбить Таниной сновидение. Она отвернулась от окна, закрылась подушкой. Еще хоть немного поспать. Заснула лишь под утро. И вдруг яркий свет хлынул потоком, ослепил, накрыл ее. Таня в страхе села на кровати, заморгала с просунья, увидела — портьера распахнута — Комната залита солнцем. А над ее ложем нависает вчерашний огромный пожилой детектив. Майк. И лицо его мрачно. «Что? Что вы здесь делаете?» — выдохнула она. Лихорадочно запахнулась в простыню. Спала всегда голышом. Он приблизился еще на шаг. Теперь стоял к постели вплотную. Глядел вожделенно, с легкой насмешкой. Пусть не молод, но совсем не казался дряхлым. Наоборот... Ловок, силен и безжалостен. Под гавайской рубашкой перекатываются бугры мышц. Под мышкой, кажется, кобура. Тянет мощные лапище к ней. Татьяна сжалась в комок. — И пискнуть не успею. Однако наваждение спало. Огромный человек отступил. Отвернулся от постели. Буркнул. — Одевайся. Садовникова, еще не веря в избавление, быстро натянула футболку, шорты, «Может, бежать, пока он смотрит в окно?» «Да нет, о чем она? Парень просто как умеет демонстрирует служебные рвение Успокоила себя. «Расслабься, сладим», — хмуро произнесла. «Я вообще-то просила не приходить сюда, позвонить». Майк повернулся к ней, небрежно велел. «Сядь». А едва Татьяна исполнила его волю, мрачно произнес. «Ее арестовали». «Что?» — ахнула девушка. «Мамаша твоя, Юлия Садовникова, арестована», — терпеливо повторил детектив. «Но...» — Татьяна беспомощно хватала ртом воздух. «Почему?» Он с удивительной для своих габаритов грациозностью поместился в соседнем кресле. Укорил. «Зря ты не рассказала мне всей правды. Сразу». Таня проигнорировала, упрек, выпалила. «Ну что случилось?» Она застрелила своего любовника, Мирослава Краса. «Я сожалею». Однако ни малейшего сочувствия Таня в его тоне не услышала. «Что за бред?» — Татьяна потерла виски. «Увы, все улики против нее. Люди видели, как твоя маман входит в дом Мирослава. И, главное, на оружии отпечатки ее пальцев. Только ее». «Боже мой!» Когда ее спросили, зачем она это сделала, Юлия ответила, «Этот мужчина сломал мою жизнь». «Нет» расстонала Садовникова. Детектив вздохнул. «Можно было бы попробовать доказать состояние аффекта. Но, увы, здесь не просто ссора между любовниками. У нас в полиции не совсем дураки работают. Отпечатки пальцев твоей матери также обнаружены в резиденции госпожи Хейл. Поэтому будет выдвинуто еще одно обвинение. Соучастие в ограблении. И в другом убийстве. Слуги. Она ничего не знала. Просто была там». «В гостях!» «Почему ты мне сразу не рассказала все?» Вновь упрекнул детектив. «Про больное сердце наплела. Потому что... Потому что, мать моя, вообще ни при чем. Ее подставили. Мирослав ей сказал, что они в гости к его другу едут. Ни про какую Хейла она даже не знала». «И про свое удивительное сходство с ней тоже?» Вкратчиво спросил Майк. «Конечно, нет». «Я вообще не понимаю, как это может быть?» подавлено произнесла Таня. Даже бабушке звонила, пыталась узнать. Вдруг у матери сестра была. И что? Навострял уши человек глыба. Нет. Если бабка даже врет, как сестра могла оказаться в Америке? Да еще миллионершей стать. Версии про сестру у следствия пока нет, усмехнулся Майк. В полиции думают, что госпожа Садовникова просто использовала свое удивительное сходство с госпожой Хейл в корыстных целях. Не она использовала. Мирослав, встряла Татьяна. Тот, будто не расслышал, продолжал. Юлия Садовников, как две капли воды, похожие на миссис Хейл, выдала себя за нее, чтобы проникнуть в дом американки. Вместе со своим сообщником Красом они убили Дворецкого, взломали сейф, а впоследствии между ними произошла ссора. Не могли награбленные поделить. В результате господин Крас погиб. «Это вообще нереально. Абсолютно», — отрезала Таня чтобы мама моя в ограблении согласилась участвовать. Она бессребреница по жизни и законопослушная абсолютно. Дороги на красный свет не перейдет. Но в том, что она убила Краса, сомнений ни у кого нет». Детектив взглянул ей в глаза почти с вызовом. Твердо добавил. «Даже у меня». «И если ты хочешь матери помочь, пожалуйста, расскажи мне все, что знаешь». «Да не знаю я больше ничего», — выкрикнула девушка твердо добавила. «Только одно. Мать, мама, убить не могла. Это безусловно. В чем практически всегда уверены любящие родственники любого убийцы», небрежно закончил Майк. «Хватит чушь нести», вспылила Татьяна. «Просто улики, бесспорны», пожал он плечами. «Она арестована фактически на месте преступления, с оружием в руках». «Кто-нибудь видел, как мама убивала?» бросилась в наступление Садовникова. Видели, как она входит в дом. «Хотя бы слышали выстрел?» «В особняке прекрасная звукоизоляция», — пожал плечами Толстяк. Но полиция там оказалась через десять минут после Юлии. Она стояла над мертвым телом, и в руках ее был пистолет. «Значит, мама пришла туда, когда Мирослав был уже мертв, а оружие схватило по глупости. Машинально!» Судмедэксперт клянется, что убили его максимум за полчаса до визита полиции. «А почему полиция приехала так быстро?» Им поступил звонок, анонимный. «Вот и вся комбинация! Её просто подставили!» Триумфально выкрикнула Татьяна. Детектив вздохнул. «Нужно выяснить, кто им звонил. И кто входил в дом до матери», — добавила Таня. майк по-прежнему молчал. «Ладно, я поняла, что вам плевать». Танин запал и сяк. Она откинулась в кресле. «Надо, наверное, в наше консульство позвонить». «Нет, сначала лучше валерочки Детектив иронически поднял бровь. «Я вам что-то должна за ваши услуги?» саркастически произнесла девушка. И увидела в недоумении. Огромный человек встает, бережно касается ее руки, произносит. На сей раз голос его звучит на удивление человечно. «Таня, если бы что-то можно было сделать, я обязательно бы помог». Но ничего, кроме как искать хорошего адвоката... Я предложить не могу». И нервы ее сдали. Татьяна сначала истерически расхохоталась, потом расплакалась. Майк не утешал. Ждал, пока она успокоится. Снова бесстрастный и незыблемый, будто скала. Даже воды не подал. Таня сама дотянулась до мини-бара, жадно выхлебывала целую бутылку. Сухо произнесла. «Хотя бы увидеться с ней вы мне поможете?» «Да», — вздохнул частный детектив. Это было ужасно. Просто ужасно. Мамочка, всегда такая авторитетная, уверенная в себе, теперь перепуганная, согбенная, словно старушка, повторяет, как заклинание. «Доченька, прости, прости!» И все заготовленные слова из головы прочь. Таня обнимает мать, плачет. Им хотя бы позволили остаться наедине, без внешнего наблюдателя всего лишь под оком видеокамеры. — Я... я всегда учила тебя, — всхлипывала мать, — вести себя достойно, чтобы мне за тебя не краснеть, а сама... сама... В голосе ее звенело неприкрытое отчаяние. — Мама! — только и выдохнула Татьяна. — Ну ты можешь хотя бы объяснить мне, зачем? — Он... Мирослав... позвонил мне. Юлия Николаевна горько усмехнулась. Наговорил, напел, убедил. Клялся, что все расскажет, и я пойму. Хотел все объяснить еще там, в сторожевой башне. Я сама виновата, что убежала. И я... И я будто под гипнозом. Юлия Николаевна всхлипнула. Пошла на его зов. Но зачем ты его убила? Таня, ты что? Мать даже отпрянула. Как тебе в голову такое могло прийти? Ты тоже поверила им? ну ты же сама говоришь, что виновата. «Лишь в том, что доверилась Мирославу», — горько пожала плечами Юлия Николаевна. «Но я никогда и никого не смогла бы убить, даже того, кого искренне ненавижу». «Но...» Мирослав позвонил мне туда, в отель, умолял приехать к нему, в его дом. «В наш дом», — печально усмехнулась мать. Я исполнила его волю. Дверь была не заперта. Я удивилась, что он не встречает. Окликнула. Мирослав не отозвался. «Ну, я и зашла». А там он. На полу. Лицом вниз. В крови. Дальше? Она судорожно всхлепнула. Ничего не помню. А пистолет? Говорят, у полиции есть пистолет? И на нем твои отпечатки пальцев? Возможно. Склонила голову Юлия Николаевна. Оружие валялось рядом. На полу. Наверное, я коснулась его, когда бросилась к Мирославу. Когда пыталась помочь ему. Дьявол! — гаркнула Татьяна. — А зачем ты наговорила им? Она передразнила. — Этот человек сломал мою жизнь. Было такое? — Но это ведь действительно так. Ясными глазами взглянула на нее мать. — Может, она издевается? — мелькнула у Татьяны. — Пожалуй, нет. Просто в шоке до сих пор. И не понимает пока, что ей придется отвечать за убийство, за два убийства в чужой стране. — Я так хочу домой, — печально произнесла мама кажется все бы сейчас отдала чтобы оказаться в своей квартирке укутаться в плед заварить чаю что мне стоило идиотке вчера остаться в отеле с ней подождать пока она проснется не спускать с нее глаз покаянно думала садовникова Нет же потащилась на пляж смотрела на рыбок кокетничала с мальчишкой скульптором или хотя бы почему я не догадалась просто забрать у нее телефон таня прости меня Еще раз повторила мать. Я виновата. Кинулась головой в омут. Но я ведь не молода. Думала, последний раз в жизни шанс выпал. Я действительно любила Мирослава. Помнила его, ждала. И еще мне так не хватало заботы, любви. «Мам, все будет в порядке», — твердо произнесла Татьяна. И в страхе подумала. «Что же я Валерочке скажу? Он-то меня сюда отправил, чтобы я за матерью присмотрела». «А я? А я?» Работа плоха хотя бы тем, что требует свежей головы. Шеф их всех пас четко, только глянет в глаза и будто просканировал. Кто вчера сколько выпил, кто посмел похмелиться, и на травку у босса нюх, как у специальной собаки. Но сегодня небеса сжалились. Начальник с самого утра отправился на происшествие, этому удалось сбежать в патио и сделать пару затяжек, благо косячок ядрёный имелся. Вчера вечером подфартило, достался вообще за красивые глаза. А потом ещё Педро, сторож, предложил ему литлсип. Так что день складывался очень даже душевно. Кларк блаженствовал под сенью агаф в тенечке, покуривал, всё в рамках закона, кэмл без фильтра, наблюдал, как по небу лениво ползут облака, а во дворе полицейского управления мечутся посетители. Народ самый разношерстный. Раззявы туристы, украли кошелек. Кислого вида дамочки, поколотил муж. А еще курьеры, спицы, хищнолицые журналисты, безутешные родственники. Кутузка тоже рядом, в соседнем крыле. «И чего не имется людям?» — философствовал Кларк. Косячок с раннего утра привел его в благодушное настроение. «Все спешат куда-то, волнуются из-за ерунды, лица озабоченные». Так вся жизнь в бегать не пройдет. Сам был готов просидеть под Агавой хоть вечность. Но разве дадут? Шофер в полицейском управлении, работа хлопотная. Лейтенант уже вопит на весь двор. «Кларк! Хорхе! Где вы, черт вас, дери? На выезд!» Ну, Хорхе, его напарник, известно где. Кадрит девчонок. Тоже у человека забота. Но не сдавать же его. «Мы тут, господин лейтенант!» откликнулся Кларк. «Уже идем!» И через пару минут оба сидели в фургоне. Кларк за рулем, напарник, он считался охранником, рядом. Живописал восторженно про какую-то новенькую из буфета. Кларк слушал в полуха. Не было хоть до женского пола, а уж когда под кайфом находился, и вовсе дамы его бесили. А конвой к джипу, как назло, бабу привел. Белая, приличная, в их тюряге неслыханная редкость. «Вау!» Сразу оживился Хорхи. «А она ничего. Давай это Кларку и кондиционер включим». В принципе, заключенных полагалось перевозить в относительном комфорте, но оба всегда включали кондиционер лишь на кабину. «И сейчас с какой стати исключение делать? Ресурс дорогого оборудования тратить?» «Ты сдурел!» — лениво прикрикнул на напарника Кларка. Мимолетно взглянул на тетку. Монитор в кабине позволял видеть, что творится в фургоне. Фыркнул презрительно. — Ей же лет сто. — Не сто, а сорок пять, сорок шесть, — авторитетно поправил Хорхе. — Для женщины самый сок. Кларк только плечами пожал. Его и аппетитные проститутки, когда их возить приходилось, бесили. А тут поникшая почти старуха. Интересно, за что она в тюряге Отвезете ее к сторожевой башне? Там уже ждут. Будет следственный эксперимент, — приказал лейтенант. — Да побыстрей и глаз с нее не спускать. Кот А. «Кот А — это сильно. Убийца, значит. А с виду, будто училка школьная. Чего ей-то спокойно не жилось?» «Та самая, что любовника своего застрелила», — просвещал, пока выезжали со двора Хорхи. «Они вместе богатый дом взяли, а потом добычу поделить не смогли. Тетка психанула и бах-бах!» «Да, я что-то слышал», — рассеянно ответствовал Кларк. «Мысли неслись совсем не про тетку. А что, до сторожевой башни?» Путь долгий. Хорхи же, хоть бабник, парень надежный, не сдаст. Сейчас из города выйдем, и можно за косячок браться. Движение сегодня на дорогах нервное, суматошное. С ума, что ли, народ посходил. Нет бы спокойно на пляжах лежать. Все едут куда-то. Хорхи тоже суетится. Все пытается по громкой связи с арестанткой беседу завязать. Она по-английски еле-еле. У напарника родной испанский. Получается разговор Глухого снимым но кричат громко, в голове аж молоточками отдаётся. — Тихо вы! — рявкнул была Кларк. — Слушай, да не лезь ты. Кури спокойно свой косяк! — окрысился напарник. Он уговаривал тётушку на жутком англо-испанском снять кофту. Та не понимала, лепетала растерянно. — Вот, вот! — Нафига тебе её сиськи обвисло издались? — фыркнул Кларк. И, благо, из города выехали, с облегчением закурил. Но от силы пару затяжек сделал, новая напасть. Через все шоссе растянулось стадо, нелепые веслоухие мулы. «А чтоб вас!» Кларк резко затормозил, машину занесло. Дамочка, он видел на мониторе, едва не свалилась со скамейки. хорхи тоже разозлился, открыл окно, заорал на пастуха. «Куда своих тварей вывел?» А тот, вместо того, чтобы мулов пошевелить, К машине заторопился, руку к уху прикладывает, орёт. «Чего?» «Стадо своё к чёрту уводи!» хорхи высунулся в окно ещё дальше, рявкнул во все лёгкие. И вдруг, Кларк опешил, голова напарника исчезла, раздался неприятный хруст. А спустя ещё секунду распахнулась его собственная дверь. И спорить с огромным мужиком в чёрной маске в руках пистолет водитель, конечно, не решился. «Таня, я ведь говорил тебе, все получится!» Юного скульптора переполнял восторг. Садовникова на заднем сидении автомобиля в обнимку с мамой тоже была счастлива. И только Майк, он сидел за рулем, выглядел неприкрытым мрачным. «Мы сделали это! Сделали!» — продолжал ликовать Дэн. «Слушай, заткнись, а!» — раздосадованно попросил пожилой детектив гора Кажется, его переполняло раскаяние, что пошел у Татьяны на поводу. Или, скорее, он считал, что продешевил. Когда Таня впервые заикнулась про побег, Майк был непреклонен. Бесполезно. Опасно. Глупо. Странно было бы, если бы согласился сразу. Она достала из кошелька золотую кредитную карточку. — Таня, у меня на острове легальный бизнес, — поморщился Майк. — Какой мне смысл рисковать? — Пятьдесят тысяч, — выпалила она. Сумма явно произвела на него впечатление. Детектив задумался. После паузы медленно произнес. «Допустим, технически это возможно. Но что дальше? С острова твоей матери не выбраться. Пятьдесят тысяч, когда мы окажемся, допустим, в Мексике». «Ты меня за дурачка держишь», — обиделся Майк. «Один транспорт, чтоб без документов и чтоб не сдали, нам влетит тысяч в тридцать». «Окей, тогда я заплачу тебе восемьдесят». Не стала торговаться она. Покрою все твои расходы. Не бойся, деньги у меня есть. Можем вместе сходить в банк. Ты убедишься. Детектив вздохнул. Обратился к ней отеческим тоном. «Таня, я понимаю, конечно. Ты хочешь спасти свою маму. Но, по большому счету, только хуже сделаешь. Даже если ей удастся скрыться, все, не будет больше госпожи Юлии Садовниковой. Ее объявят в международный розыск. До самой смерти придется прятаться». Тем более, ты говоришь, мама твоя ни в чем не виновата. Не проще ли нанять ей хорошего адвоката? Получится дешевле. А главное, гораздо разумнее. Но я не хочу, чтобы мама оставалась там. Таня вспомнила антураж местной тюрьмы и по спине сразу пополз холодок. Ни дня, ни минуты. «Адвокат может ходатайствовать, чтобы ее выпустили под залог», — произнес Майк. Однако уверенности в его голосе не было. «Какой залог?» когда ее в двух убийствах обвиняют, — взвелась Татьяна. И Дэн Таня предусмотрительно прихватила с собой собственного защитника. Тоже загорелся, начал давить на друга. — Майк, ты же сам говорил, что с финансами у тебя труба. А тут полста чистыми. — Или самому в тюрягу, лет на пять. — Да ладно, ты же профессионал. Кому в голову придет подозревать тебя? — А уж меня? Дэн весело рассмеялся. — Тем более. И беспечно добавил хотя заголовки были бы неплохие. Известный скульптор арестован за участие в вооруженном налете. — Не будет никаких заголовков, — заверила обоих Татьяна. — Мы, все трое, умные люди, сработаем чисто. — От вас-то двух какой толк? — Майк смирил их с Дэном презрительным взглядом. — Значит, ты согласен? — просияла девушка. — Не знаю пока, — осторожно ответствовал Майк. — Сначала мосты навести нужно. Им повезло. Уже на следующий день, — выяснил детектив, — был намечен следственный эксперимент. Юлию Николаевну должны доставить на место одного из преступлений в сторожевую башню. Повезут в сопровождении конвоя в спецмашине. — Шоферит завтра Кларк, — просвещал их толстяк. — Я его знаю. Парень пофигист, тупица, еще траву очень любит. Ты, Дан, сегодня вечерком к нему подкатишься. Вместе выпейте, угостишь его косячком, с собой обязательно дашь лишь бы он не переборщил. А уж стадо на час обошлось и вовсе в сто долларов. «Ты гений, Майк!» — с чувством произнесла Таня, когда их джип с тонированными стеклами рванул прочь с поля битвы. «А ты теперь...» «Нет, мы все четверо, вне закона», — хмуро откликнулся тот. «Брось», — отмахнулась она, — «мы просто восстановили справедливость». Все еще в эйфории Таня пока не задумывалась о последствиях авантюры. Не ведала и о том, что скажет отчему, когда, наконец, придется докладывать ему о случившемся. Главное, мама, пусть бледная, с опущенными плечами, жива-здорова и сидит с нею рядом. Майк, с виду недотепа, предусмотрел действительно все нюансы. Их джип практически сразу свернул с шоссе, петлял на плохоньких грунтовках, пробирался по лесным дорогам. Беспечный Дэн умудрялся еще вещать тоном экскурсовода. «Проезжаем заброшенный сахарный завод, владение сэра Кристофера Кодрингтона. Раньше тут работали негры, то есть, пардон, афроамериканцы. В 1834 году рабство отменили, и все сразу пришло в упадок». Таня не слушала, сидела как на иголках. «Минуло уже больше часа», Властям давно пора объявить какой-нибудь местный план-перехват, выслать на их поиски патрульные вертолеты. Однако никто их не преследовал, небо было чистым. А куда они едут, Майк не говорил, лишь буркнул в своей вечно недовольной манере. «Не дергайся, все под контролем». Наконец джип затормозил у кромки поля. Ни моря поблизости, где бы их ждал катер, ни жилья, ни вообще малейших признаков жизни. «Куда ты нас привез?» — нахмурилась Татьяна. Он взглянул на часы. — Выгружайтесь, быстро. Сейчас все будет. Таня вышла из машины. — Просто Рязанская губерния. Зеленая трава, пчелы, медовые ароматы. Единственное отличие от российской глубинки — высоко в небе кондоры парят, а еще выше, за легкими облаками, тарахтит крошечный самолетик. — Сейчас полетим на Гваделупу, соседний остров. Наконец не снизошел Майк. Там познакомлю вас с одним очень полезным человеком. Старший помощник на круизном судне. Поедете с ним по чужим документам, естественно. Порт назначения Форт-Эн-Дейл, Соединенные Американские Штаты. А кукурузник уже над их головами. Протарахтел, навонял керосином, лихо приземлился. «Прошу, поднимайтесь на борт, располагайтесь, отдыхайте», — балагурил скульптор. «Вскоре после взлета вам будут предложены горячительные напитки и ужин». «Слушай, заткнись, а!» — прикрикнул на младшего друга пожилой Майк. Хотя все пока шло удачно, плохое настроение его не покидало. И на Татьяну он поглядывал очень странно. Прежде-то неприкрытое вожделение в глазах плескалось, а сейчас почти с сочувствием смотрел. «Будто догадывается, что авантюра наша добром не кончится», — подумала она. «Или...» Задумалась, начала вспоминать, забеспокоилась. Как-то очень уж быстро удалось ей уговорить пожилого детектива совершить ради нее преступление. 80 тысяч долларов, конечно, здесь, на Антигуа, хорошие деньги, но неужели стоило ради них так рисковать? Свободой, может быть, даже жизнью? А Дэн, тот вообще непонятно, зачем ввязался в эту историю. Гонораром с ним Майк делиться явно не намерен. Неужели только ради прекрасных Татьяниных глаз? Но ведь она не обещала ему ничего». Кроме ни к чему не обязывающего свидания. Он что ли рыцарь бескорыстный? Или, что скорее, у них обоих собственный интерес?» — обеспокоенно подумала Садовникова. «Но только теперь куда уже отступать?» Самолётик взлетел, в иллюминаторах промелькнули городские белёные домики, центральная площадь, собор Сент-Джонс, форт, злосчастная сторожевая башня. «Вещи мы и все там остались», — мелькнула у Татьяны. Она, конечно, сдала свой чемодан в гостиничную камеру хранения, но доведется ли ей вернуться на остров? Возможно, да. Тоже, как маме арестанткой. Таню передернула. «Зря. Ох, зря нагородила я огород!» — покаянно подумала она. «Лучше б сразу, как про мамин арест узнала, позвонила бы Валерочке». «Ни кись, ни красавица!» — перекричала шум мотора Дэн. «Жизнь прекрасна! Нас ждет Америка!» «Небоскребы! Бигмаки! Сабвеи! Голливуд!» Даже мама и та улыбнулась его энтузиазму. Только огромный Майк по-прежнему оставался мрачен. Хотя им продолжало вести и дальше. Через полтора часа самолетик приземлился опять на неприметном поле. С краю его их ждала машина. Без водителя, ключи зажиганий Пилоту, Таня заметила, Майк не платил, только поблагодарил и руку пожал. — Слушай, откуда все это? — заинтересовалась девушка. — Кто тебе помогает? — О, наш детектив — большой человек! — дурашливо произнес Дэн. — Замолчи! — вновь оборвал его тот. А тани бесстрастно ответила. — Друзья. — Да, друзей у него полно. Никак не успокаивался скульптор. — Самых разных. Сейчас старпом увидите, вообще обалдеете. Вы, кстати, как насчет рабочих профессий? — В смысле? — не поняла Таня. «А вас на теплоход, думаете, пассажирками возьмут?» — хохотнул молодой человек. «В обслугу? Горничными? Официантками? Или посуду мыть?» «Я могу работать крупье», — улыбнулась девушка. «Примечание. Смотри роман Литвиновых «Второй раз не воскреснешь». И обратилась к Майку. «И все-таки я не понимаю. Ты сказал, что мы поедем по чужим документам. Но у американцев пас контроль строжайший. Если в паспорте стоит штатовская виза, Значит, в базе данных должны быть наши отпечатки пальцев? Они их всегда на въезде сверяют». «Ну, значит, у вас будут американские паспорта», — беззаботно откликнулся Дэн. «Гражданам США отпечатки сдавать не надо». «Тогда вы продешевили. Штатовский паспорт один, дешевле, чем за сто тысяч, купить невозможно», — парировала Таня. «Можешь нам доплатить? Я не возражаю», — окончательно развеселился скульптор. Майк же веско произнес. «Я обещал, что вы с мамой отсюда уедете. Значит, уедете!» Но в глаза ей при этом не смотрел. «Где подвох? Где?» Продолжала терзать себя Таня. И еще одно беспокойство. Мамочка сидит рядом, будто неживая. Глаза прикрыла, лицо бледное. Похоже, хоть с опозданием, но шок ее настиг. Гваделупа оказалась островком ухоженным, аккуратным. Беленые домики... Пышные кроны пальм, улыбчивые, в большинстве черные лица. — А этот ваш Старпом, он здесь живет? — полюбопытствовала Таня. — Он... — Майк сделал секундную паузу. — Он тут дом снимает, отдыхает между рейсами. — Нет, слишком, слишком все чудесно. Маму вызволили легче легкого. Да тут еще очень, кстати, и Старпом подвернулся, причем на круизном корабле. Татьяна совсем растревожилась и когда припарковались у неплохого трехэтажного особняка в колониальном стиле, вылезала из машины неторопливо. Притворилась, что подвернула ногу. Нарочито забыла в салоне сумочку, а сама осматривала окрестности. Нет, решительно ничего зловещего. Домик, хотя и на отшибе, поблизости ни магазинчика, ни другого жилья, с виду дружелюбный, мирный, почему-то ни единого на нем балкона, Белье сушится на веревке, протянутой от окна третьего этажа к пальме во дворе. У порога пара велосипедов, на перилах забора забытый пивной бокал. Ворота безо всяких автоматических приводов и даже не запираются. Майк просто створку толкнул. Старпом, он назвался Ричардом Тревисом, можно просто Дик, показался ей человеком симпатичным, приветствовал их широкой улыбкой. Провел в гостиную, старенько плетеная мебель, Прохладная плитка, занавески колышутся на морском ветру. Усадил на диван, предложил коктейли. — Я бы хотела джин-тоник, — улыбнулась ему в ответ Татьяна. — А мне просто воды. Мама выглядела все хуже. Бледно-зеленая, хватала ртом воздух. — Вам плохо? — обеспокоился Старпом. «Нет — Нет-нет, — поспешно откликнулась мамуля. — Просто устала немного. — Ну, отдохнете, — дружелюбно откликнулся мистер Трэвис. «Время будет!» И небрежно кивнул Майку с Дэном. «Все, ребята, свободны! Дайте дамам покой!» Те послушно покинули гостиную. От Майка на прощании Тане вновь достался печально сожалеющий взгляд. А едва дверь за ними захлопнулась, лицо Старпома мигом лишилось добродушной улыбки. Не обращая на Татьяну внимания, он приблизился к Юлии Николаевне и сухо молвил. «Все, довольно комедии Говори, где они!» Тара стерянно взглянула сначала на него, потом на дочь. «Простите, I don't understand. Госпожа Садовникова, не советую вам темнить. Где они?» Мама напряженно вслушивалась в английскую речь. «Она правда не понимает?» — вмешалась Татьяна. «И вообще, что вы себе...» «Заткнись!» — оборвал ее мужчина. Схватил Юлию Николаевну за плечи, грубо встряхнул. «Где то, что вы взяли в особняке Хейл?» «Я...» Таня бросилась к двери. «Стоять!» рявкнул Трэвис. Девушка дернула ручку. Заперто. «Кричать? Но кто услышит?» Она решительно вернулась, попыталась встряхнуть с маминых плеч грубые мужские руки. Сердито сказала. «Послушайте, она действительно вас не понимает. Хотите с ней пообщаться? Я могу перевести. И вообще, что за методы? Давайте поговорим, как цивилизованные люди». «Что ж, давай!» Лжестерпом нехорошо усмехнулся. Мне нужно содержимое сейфа Хейл. Но мама даже не знает, что там было. Ложь! — оборвал ее мужчина. — Таня, объясни мне! — жалобно пискнула мама. — Он говорит, — начала Таня. И вдруг Юлия Николаевна пошатнулась. Схватилась за сердце, и безвольной куклы рухнула на пол. — Мама! — бросилась к ней дочь. — Черт, в цирк! — злобно прошипел Дик. Грубо схватил Юлию Николаевну за руку, попытался приподнять... Однако ноги ее подкосились, голова безвольно повисла. «Идиот!» — взъярилась Татьяна. «Она в обмороке! Позовите врача!» «Ладно!» — зловеще усмехнулся Тревис. «Сейчас будет вам врач!» Стукнул кулаком в стену. Дверь в гостиную практически сразу же распахнулась. На пороге показались двое, по виду мексиканцы. Тревис отдал им короткое распоряжение на испанском. Смысла Таня не поняла. Один из мужчин легко подхватил Юлию Николаевну на руки. Второй взял Татьяну под локоток. Сопротивляться, кричать, но мама совсем беспомощна. Нет, сейчас покорность и только покорность. Лишь бы их не разлучили. Сумрачный коридор, лестница. На третьем этаже ее втолкнули в одну из комнат. юлю Николаевну, по счастью, оставили здесь же. Мексиканец небрежно, как куль, сгрузил ее на незастеленную кровать. С ужасающим акцентом велел по-английски. «Сидеть тихо!» Направился к двери. «Ей нужен врач!» — крикнула вслед Татьяна. Мужчина не ответил. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Мама жалобно застонала, и Таня бросилась к ней. Схватила за руку, нащупала пульс. В медицине она не разбиралась, но, кажется, болезнь матери не смертельна. Сердце билось очень быстро, не меньше 120 ударов в минуту, зато ровно, без перебоев. «Мам! Мамуля! Мамуля!» «Мамуля!» Она требовательно потрясла Юлию Николаевну за плечо. И та послушно распахнула глаза, испуганно взглянула на дочь. «Таня, что? Что случилось?» Нахмурилась, оглядела незнакомую комнату, привстала. «Где мы?» «Ты правда сознание потеряла? Или прикидывалась?» Строго произнесла Татьяна. Мамины очи мгновенно наполнились слезами. «Танечка, ты что?» «Ладно, прости», — буркнула дочь хотя ей опять показалось, что мама знает куда больше, чем говорит, и амплуа испуганной простушки — искусно сыгранная роль, не более. Но в любом случае влипли они сейчас обе. Значит, надо думать, как выбираться отсюда. Таня подошла к окну. Открылось оно свободно. Девушка с надеждой распахнула створку. М да можно даже не пробовать. Третий этаж. А потолки в доме высоченные». Сделать, как в авантюрном романе, веревку из простыней. Но постельного белья нет. В комнате вообще ничего не имелось, кроме единственной голой койки и дверь заперта. Неужели им остается покорно ждать развития событий? Одна радость. Мама уже совершенно пришла в себя, села на кровати. Спросила. Голос больше не срывался. «Таня, ты можешь мне объяснить, чего они от нас хотят?» Мистер тревис сказал, по-моему, ясно — Ему нужно то, что вы с Мирославом украли из сейфа. — Ну, я... «Да, — Да-да, я уже поняла. Ты святая. В ограблении не участвовала и вообще ничего не знаешь. С раздражением откликнулась дочь. — тонечка зачем ты так? — с укором произнесла Юлия Николаевна. — Да затем Таню переполнял гнев. — С нас требуют нечто чрезвычайно ценное. Иначе бы не стали из тюрьмы тебя вытаскивать. Неужели непонятно? Они вовсе не помочь нам хотели. Они просто выполняли приказ этого Трэвиса. Вот небось хихикали про себя, когда мы в благодарностях рассыпались, деньги им предлагали. А ты клянешься, что даже не знаешь, о чем речь. Но я правда не знаю. Там, в сторожевой башне, ты видела труп дворецкого. А Мирослав, что он делал? У него хотя бы в руках что-нибудь было? Нет. Сзади, на столе только. Что? Бархатные коробочки. Вроде с драгоценностями. ищу по-моему, холсты, картины. Какие? — Не видела я. Они свернуты были. А дома у него... — Нет, — помотала головой мать. — Ничего. — Ладно, — вздохнула Таня. — Примем твою версию, что в особняк явился кто-то до тебя. Прикончил Мирослава и прихватил драгоценности, картины или что там еще в сейфе было. Но тогда возникает вопрос. Мирослав — грабитель номер один. Некто — тот, кто его убил и добычу забрал. Второй. — А эти ребята, что нас здесь держат, Тревис и Ижи с ним». «Они кто?» Татьяна насупилась, вспомнила. «Дэн ведь мою скульптуру наваял. И в любви мне объясняться начал еще до того, как Мирослава убили. Явно неспроста. Он или сообщники его тебя, похоже, прямо от сторожевой башни пас. Значит, выяснили, что ты находишься у меня в номере. Со мной познакомились, выходит, тоже из-за тебя». Девушка помрачнела. Они все знали, все, и, наверное, проследили, как ты к любимому своему из гостиницы помчалась. Но тогда они должны понимать, что у тебя и ворованного ничего нет. Бррр, она помотала головой, вообще ничего не понимаю. Подошла к окну, выглянула в пустынный двор, начала размышлять. А как они, интересно, будут действовать дальше? Поймут, что мы ни при чем, поспешно отозвалась мама, и отпустят нас. «Ага», — злорадно закончила Таня, — «поймут, что они зря старались, зря вытаскивали тебя из тюрьмы, а ты на самом деле абсолютно не в курсе». «И что тогда?» Мама испуганно помотала головой. «Не знаю». «Да просто сдадут нас властям. Нас обеих, а сами скроются». Юлия Николаевна поежилась. «Или другой вариант», — безжалостно продолжала дочь. «Они по-прежнему будут думать, что ты все знаешь» и начнут вытягивать из тебя информацию. Догадываешься, каким образом?» «Таня, пожалуйста, перестань», — взмолилась мать. «Так или сяк, перспективы нерадостные», — подытожила Татьяна. И властно произнесла. «Значит, нужно линять отсюда». «Ну, каким образом?» «Жди», — велела дочь. «И только попробуй пискнуть». Решительно распахнула окно, вскочила на подоконник. «Таня!» — тихо ахнула мама. «Я сказала тебе, молчи!» – прошепила дочь. «Не волнуйся, я знаю, что делаю». Сняла с пальца колечко, положила на подоконник. Жаль, конечно, отправляться без талисмана, но он будет только мешать. Еще когда во дворе находились, Таня обратила внимание. вместе месте перекрытия, между этажами, по прихоти архитектора, есть выступ. Не очень широкий, выдается сантиметров на 5 максимум, но удержаться можно. Тем более, что сложен дом из природных камней. Между ними промежутки совсем несерьезные, но Таня, по счастью, несколько раз захаживала на скалодром и демонстрировала, как уверял инструктор, незаурядные способности. «Попробуем удержаться. и нового выхода все равно нет». Она еще раз оглядела двор. Пусто. Осторожно спустила с подоконника ноги, нащупала с тобой выступ. «Ох, страшно!» Таня, которая занималась парашютным спортом, всегда боялась малых высот когда, даже если у тебя за спиной парашют, шансов никаких нет. Как сейчас. До земли метров пятнадцать и ни кустика, ни травы, один камень. Пока стоишь на приступке и держишься за подоконник, еще нормально. Но стоило перенести правую руку в прореху меж камнями, как ее охватила настоящая паника. Одно неверное движение, мамин вскрик или шаги во дворе, и она полетит вниз. «Вернуться?» — мелькнула малодушная мысль. Нет. Она оторвала от подоконника и вторую руку. Преодолеть ей надо всего-то четыре метра до соседнего окна. Будем молить судьбу, чтобы в той комнате никого не оказалось, и чтобы со двора ее никто не заметил. Вернулась в темницу через семь минут. Показалось, будто всю жизнь за жалкие мгновения прожила. Руки тряслись, на ногти вообще лучше не смотреть, потому в свое время она отказалась от скалолазания. С маникюром оно несовместимо абсолютно седые волоски тоже наверняка появились. Но зато она явилась с добычей. Бухта, состоящая из тридцати примерно метров веревки, по буржуйски надежной, не меньше двухсот килограмм на разрыв. Спасибо, спасибо тебе, неведомый архитектор, за приступок между этажами, за выступы между камнями. А главное, что не предусмотрел ты в своем творении балкона». Белье местные обитатели сушили на веревке, протянутой между домом и высоченной кокосовой пальмой. «Теперь вообще ерунда!» Чуть заикаясь после пережитого, объявила Татьяна. И надежным морским узлом приторочила веревку к водопроводной трубе, очень кстати шедшей рядом с подоконником. «Танечка!» юля Николаевна, конечно, поняла ее план, но смотрела со страхом. «Я... я никогда этого не сумею!» «Тогда оставайся!» пожала плечами дочь. «Жди, когда мистер Трэвис тебя расспрашивать начнет. По-серьезному!» И прикрикнула. Вышла грубо. «Давай, пошевеливайся!» Мать повиновалась. С лицом страдалица ступила на подоконник. И в этот момент дверь в комнату распахнулась. На пороге стояли Дэн и Майк.